После представления Петра Маяцкой пошел в ложу и беседовал с Климентом Ефремовичем. О чем говорили Ворошилов и Маяцкой никто не знал. Затем вызвали в ложу и директора цирка, полный Байкалов, с несвойственной ему резвостью сбежал по лестнице в ложу и, с трудом подавляя одышку, выслушал слова Ворошилова. «Хороший номер у Петра Никифоровича. Он воспитывает мужество и смелость. Это красивое зрелище».